Глава шестая Зашла сразу на кухню. Повар стоял и помешивал в кастрюльке вкусно пахнущее и горячее. «Принесла!» Джордж обернулся и улыбнулся. «Ты шустрая!» «Твой соус!» И поставила баночку на стол. «Надеюсь, что я не ошиблась». «Нет!» Взял, откупорил серебряную крышечку, ложкой попробовал, понюхал, кивнул. «Это тот соус, какой мне был нужен!» «Спасибо тебе, Эля!» «Не за что!» Грустно улыбнулась. Джордж нахмурился, предчувствуя мои переживания. «У тебя что-то случилось?» Оглядел он меня. «Ты неважно выглядишь. Бледная какая-то!» «Нет, все нормально!» И бодро заулыбалась. «Пойду я. Мне уборку в комнатах доделать надо!» Я развернулась и пошла на выход. «Еще раз спасибо!» Летела в спину, но я уже не слышала. «Мне нужно умыться и прийти в себя, а то я сейчас свихнусь». Взглянула на свои руки. Они дрожали и нервно подергивались. Взяла инвентарь и пошла убираться. Но я еле-еле сделала влажную уборку. Все время швабра из рук падала. Я даже решила, что не буду убирать пыль с антиквариата, а то ненароком разобью, и мне потом век не расплатиться». Завтра лучше заниматься кропотливой работой. Сегодня я не в духе и не в том состоянии, чтобы прикасаться к дорогим и бесценным вещам. Обедать я пошла позже всех. Стыдилась за свою нерасторопность. Надо было подойти к охране гипермаркета, потребовать вызвать полицию. А я... Но мои обстоятельства оказались слишком сложными. Если бы осталось дожидаться стражей порядка, то не привезла бы соус вовремя. И повару влетело за то, что он позабыл сделать заказ. Замкнутый круг. И именно по нему я бегаю уже который час в мыслях. Мне вспоминался вновь тот бродяга. Его неопрятный вид, но странные движения. Словно он был полон сил и самодостаточности. Человек, ночующий на картонке на скамейке в сквере, не имеет юркой проворности, точности жестов. А тот, будто бывший боксер. Ярость и агрессия руководила им, словно он выпил эликсир бодрости. Страшная догадка осенила меня лишь потом. А что, если он тоже претендовал на мой мобильник, а парнишка только сообщник или просто конкурент? Ух, такой высокий мужчина мог бы меня сразу вырубить прямо в очереди и бежать прочь. Я бы даже лица не запомнила. Мурашки пробежали по телу от ужаса. «Сколько же злости и алчности в людях за материальные блага!» А поздно вечером я лежала в кровати и вертелась. Не могла уснуть. И пить захотелось сильно. Включила ночник на столике и поняла, что из-за всех моих мыслей и переживаний я забыла принести себе воды. Вздохнув, откинула одеяло, поднялась и вышла из комнаты. На цыпочках, стараясь не шуметь, добралась до кухни. Свет не стала включать. Горел ночник, и в столовой был полумрак. Подошла к стаканам и графину, и, попив воды, обернулась. И застыла в ужасе. Темный силуэт мужчины возник передо мной, как призрак из сумрака. Подскочила от страха. Его глаза сверлили меня. Незнакомец был заросший, небритый, и в одних боксерах. «Вы...» – прошептала я и зажала ладонью рот, чтобы не закричать. Я сразу узнала его. Это тот, нищий из магазина. Тот, что кинулся меня защищать или отбирать награбленное. Мне сильно запомнились засаленные пряди волос, которые свисали по бокам под капюшоном, накинутым на голову. Еще до начала их драки прямо на асфальте я успела заметить черты лица и пронзительные серые глаза под густыми бровями. Мужчина внимательно разглядывал меня, а я его. Я очень рада, что он остался жив. Ведь целый день за него переживала и волновалась. А он, оказывается, в драке вышел победителем. «Вы кто?» – прошептала я. «Здесь нельзя находиться чужим людям!» И мое сердце забилось с утроенной силой. «Если вас сейчас заметит владелец дома, то будет большой скандал. И у вас лично проблемы с полицией. Вы незаконно проникли в чужое жилище». Я говорила, а сама понимала, что это вовсе не то, что нужно. Практически угрожаю двухметровому мужику, который на порядок сильнее меня и гораздо изворотливее. Страх заставил чуть попятиться назад, ближе к столу с посудой, где были сковородки и кастрюли. Если он набросится, то хоть какое-то оружие для защиты. Но незнакомец вдруг улыбнулся. «Мне ничего не будет от хозяина. Я...» «И есть он. Я владелец особняка и ваш работодатель Глеб». Я ошарашенно уставилась на него. «Не может быть! Столько дней прошло, а я только сейчас увидела хозяина дома. Может, бродяга мне врет?» «Докажите!» – потребовала я, и моя уверенность сразу оттеснила страх. «Как зовут нашу экономку?» Но он улыбнулся еще шире смотрел на меня, словно на зверушку, пронзительно, изучающе. Серые льдинки в его глазах светились загадочным светом. Он будто анализировал мою реакцию и эмоции относительно его. Он стоял напротив меня, и мой взгляд невольно скользнул по его телу. Подтянутое крепкое телосложение, атлетические плечи и рельефные бицепсы. Даже в неприглядном виде он производил впечатление – Захотелось приблизиться и коснуться его смуглой кожи. Я стыдливо опустила глаза, увидев, как уголки его губ чуть поднялись вверх. Он заметил, что я бесстыдно разглядываю и даже не стараюсь отвернуться. Разом смутилась и застеснялась. Мои щеки опалил жар смущения, и я, почувствовав себя неловко, сорвалась с места и убежала. Бросилась в комнату, не оглядываясь. Рухнула на кровать, укрылась головой в одеяло. Дрожала всем телом, прижимала ладони к горячим щекам. Додумалась ляпнуть глупость про экономку. Вот же дура! Теперь, наверное, Глеб решит тоже выкинуть меня с работы за излишнюю наглость. Завтра пожалуется Дворецкому, а тот, недолго думая, отдаст мои кровно заработанные и выпроводит вон. Замечательно, Эля! И за сообразительность отдельный бонус. Ерничала я, лежа в кровати, и вспоминала моего работодателя. Подумать только, мои мысли больше часа занимает мужчина. Никогда такого не было. Может, потому что он мне понравился, но тут же себя отдернула. Глупость. Я девочка из бедной семьи. Он обеспеченный бизнесмен и миллиардер. Слишком разные у нас с ним статусы. Никогда не будем вместе. Надо выкинуть бред из своей головы. Завтра много работы. И прохлаждаться с мыслями о красивом спортивном теле хозяина будет некогда. Я еще долго ворочалась и не могла уснуть. В конце концов, сон меня сморил. И мне снились странные сны. Где одним из героев был Глеб.